196. -е. Матерь Агни-йоги От себя никуда не уйти, потому все, что берется с собою, должно быть наивысшего качества. Это условие позволит окружиться прекрасными мыслями и в том мире, где господствует мысль и где все движется мыслью. Люди заботятся о завшнем дне, а о более далеком будущем позаботиться не хотят. Ведь будущее складывается в настоящем мыслями сегодняшнего дня. Будущее строится ныне мыслями, проектируемыми в далекое будущее. Будущее тем замечательно, что пластично в руках оформляющего сознания Нет ограничения свободе творчества будущего. Как волшебник может вызывать человек в орбите будущего любые построения, которые когда-то обязательно воплотятся в плотные формы. Знающий переносит творческие энергии свои в будущее и в нем строит лучшие эволюционные формы жизни.